Глава 24. Наверняка они слышали крик. Это первое, о чём думает Джонсон, вернувшись в столовую. Все мальчики с тревогой смотрят на двери, когда он входит. Не слышно ни их тихих разговоров, ни звона столовых приборов. Его встречает лишь море лиц с широко раскрытыми глазами, устремлёнными на него, словно его обдаёт волной любопытства. Джонсон большими быстрыми шагами проходит между столами к возвышению, где сидят отцы Уайт и Пул и ждут новостей. Судя по их лицам, Уайт в замешательстве и чем-то встревожен, а Пулл еле сдерживается, чтобы не вскипеть. Джонсон пытается отмахнуться от того, что уловил боковым зрением. Он мог бы поклясться, что видел, как некоторые мальчики улыбались, и вовсе не дружелюбными улыбками, а хитрыми, как у кота, проглотившего канарейку и сцепившего зубы. Оказавшись лицом к лицу с Пуллом так близко, что видны красные изогнутые прожилки в его глазах, Он шепчет. Отец, у нас проблема. Пол и Джонсон стоят посреди часовни. Подавив волну отвращения, Джонсон замечает, что раны больше не кровоточат. Царит полная тишина, как будто они оказались внутри запечатанной гробницы. Бену приказано вернуться в спальню и оставаться там до дальнейших распоряжений. Ни при каких обстоятельствах он не должен общаться с другими мальчиками или рассказывать кому-либо о увиденном. Уайту тем временем было поручено следить, чтобы никто из воспитанников не покидал столовую. Когда Джонсон попросил Пула пойти с ним, тот, конечно, спросил зачем, спросил, что произошло, потребовал ответа. Но Джонсон повторил лишь: "Идёмте со мной". Ему совершенно не хотелось, чтобы из-за реакции Пула или Уайта ведь рок острова любопытства мальчиков перерос в ураган. И вот они стоят перед повешенным телом, пародия из плоти и крови на распятого Христа. Двери часовни за ними наглухо закрыты. Прошла почти минута, а Пол всё ещё не сказал ни слова. Джонсон вспотел, нервы у него на коленях, как горящие угли. Наконец Пол нарушает это жуткое тягостное молчание. "Снимите мальчика", стальным голосом говорит Пол. "Он оскверняет дом Божий". Джонсон вздрагивает от этого тона, от того, как ведёт себя священник при виде такого ужасного зрелища, как этот, этот бедный ребёнок. Он подаётся вперёд, настороженно разглядывая большую лужу ярко-красного цвета, мерцающую в тусклом солнечном свете на выбеленном дереве алтаря. Тонкие красные завитки свисают как нити, стекая с алтаря на дубовый пол. Так и из мальчика утекает жизни. Уже утекла, утекла прочь, думает он, чувствуя, как натянуты нервы, как он сбит с толку. Он передвигает одно из стульев поближе к телу. Встав на него, он с лёгкостью дотягивается до вершины креста, на которую накинута петля из грубой потёртой верёвки. Такая же петля, завязанная на другом конце верёвки, сжимает фиолетовую распухшую шею мальчика. Они тоже становились на этот стул, когда вешали его, когда повесили этого мальчика как чёртово украшение на гвоздь. А когда резали его вены, им пришлось встать на алтарь. Опыт в таких вещах у Джонсона небольшой. Но он думает, что Бэзил, скорее всего, был ещё жив, когда ему вскрывали вены. Слишком много крови. Он представляет себе, как убийцы туго затягивают верёвку на шее ребёнка, как протаскивают его каким-то образом через входные двери и вестибюль, а потом в часовню, где раздевают его, вешают и безжалостно убивают. Мальчиков было минимум трое. Один стоял на шухере, двое набросились на Бэзила, застав его в расплох, затянули верёвку на шее. Потом один подбежал вперёд на разведку, чтобы убедиться, что никто не увидит, как они будут тащить тело через. "Брат Джонсон, быстрее!" Приказ Пула прозвучал так резко, что мысли Джонсона разлетелись как щепки. Не медля ни секунды, он обхватывает Бэйзела за талию одной рукой, другой снимает петлю с вершины креста и прижимает обмякшее тело к груди. Потом осторожно спускается со стула. "Он такой лёгкий", говорит Джонсон. У него появляется странное ощущение, будто он покинул своё тело и со стороны наблюдает за происходящим. Он наступает ботинком в лужу крови, растекшуюся по полу, и морщится от отвращения. Потом просовывает другую руку под ноги мальчика, кладёт его на алтарь словно жертву. Пойду проверю, как там остальные. Хочу убедиться, что отец Уайт никого не выпустил из столовой. Отнесите тело в мои покои. Пул вздыхает и качает головой. Видимо, вам придётся сделать гроб. Пул поворачивается, направляясь к двери. Джонсон смотрит на тело, на кровь, как много крови. Отец Пул оборачивается, глядя вопросительно. Простите, отец, но разве вы не должны хотя бы осмотреть мальчика? Лицо Пула невозмутимо, как вода в глубине. Мне достаточно того, что я видел, брат Джонсон. Отнесите тело в мои покои. Накройте его простынёй. Он поворачивается к выходу и добавляет: "Старой простынёй, пожалуйста". Лицо Джонсона вспыхивает. На него словно находит помутнение. Он готов взорваться. "Это не по-людски, не по-людски". "Отец Пул", говорит он, удивляясь нотком мольбы в голосе. "Хотя бы проведите над ним соборование". Глаза Пула вспыхивают, словно сапфиры, твёрдые, холодные, непроницаемые. "Соборование?" На тем, кто сам лишил себя жизни? Простите, заикается Джонсон. В нём борется смятение, шок и гнев. Отец, вы думаете, он сам это над собой проделал? Именно. Ни один мускул не дрогнет на застывшем лице Пула. А самоубийство смертный грех, брат Джонсон. Теперь он всего лишь ребёнок. Он грешник, кричит Пул. Спокойствие слетает с его лица, как разбитая маска обнажая кипящую ярость. Богохульный грешник, осквернивший мою часовню. Джонсон склоняет голову. Слова ранят его как удары кулаками. Пул замолкает на мгновение, чтобы успокоиться, вытирает рот и продолжает, отвернувшись. Постарайтесь, чтобы вас никто не видел. С этими словами Пул быстрым шагом выходит из часовни, оставляя Джонсона наедине с телом Вэзила. Он поднимает взгляд на крест. Затем смотрит на мальчика, лежащего на алтаре, и погружается в свои мысли. Просчитывает варианты. Он обшаривает пол вокруг алтаря в поисках ножа, которым мальчик мог бы вскрыть себе вены, но ничего не находит. Это не самоубийство. Ты бездушный ублюдок. Кто же тебе там повесил, сынок? тихо спрашивает Джонсон, глядя на отёкшее личико ребёнка. Он поднимает хрупкое тело, пустую оболочку, прижимает его к груди. Не обращаю внимания ни на кровь, пачку ещё его чёрной рясы, ни на слезу, стекающую у него по щеке. Кто мог совершить такое кощунство? Безил, безжизненное лицо, безвольно свисающие руки и ноги, ничего не отвечает.